Глава 58. Опять впустую. В четверг, 25 августа, министр науки тайно посетил Танатодром Флюри Меружи. Бенуамер Косьер хотел лично присутствовать при запуске. На лице министра читалась озабоченность, не заставляют ли его участвовать в самом безумном эксперименте столетия. И если это действительно так, успеет ли он хоть как-то замести следы, прежде чем ему придется предстать перед судом? Меркосиер пожал мне руку, невнятно поздоровался и принялся ободрять Танатанафтов. Он осторожно поинтересовался, сколько у нас было неудач, и подскочил на месте, когда Рауль шепнул ему цифру. Потом министр подошел ко мне и отвел в самый дальний угол. — Может быть... — Ваши ракетоносители слишком токсичны? — Нет. Сначала я тоже так думал, но дело не в этом. — А в чем же? — Понимаете, у меня такое впечатление, что когда человек оказывается в коме, у него появляется... как бы это сказать... появляется выбор — уйти или вернуться. И до сих пор все решали уйти. Меркосиер наморщил лоб. — В таком случае можете ли вы их вернуть силой? Например, более мощными электрозарядами. Когда нужно было спасать президента, мы ни перед чем не остановились. Ставили электроды прямо в сердце. Я задумался. Мы говорили с ним, как два уважающих друг друга ученых. Я обдумал свои слова. Не все так просто. Это проблема хронометрии. Мы должны точно знать, когда человек ушел достаточно далеко, но еще не поздно его вернуть. Люсендеру повезло, его, должно быть, вытащили в последнюю секунду. Чистая случайность. Министр пытался выглядеть компетентным даже в той области, где ничего не понимал. Возможно. Тогда попробуйте изменить напряжение, уменьшить количество наркотика, снизить дозу хлорида калия, может быть, все-таки оживлять их пораньше. Мы все это уже перепробовали, но я кивал, словно он только что открыл мне великую тайну. В то же время я не хотел вводить его в заблуждение и добавил, они должны сами захотеть вернуться, пока у них есть такая возможность. Я много думал об этом. Мы понятия не имеем, почему они выбирают смерть, что им сулят на том свете. Узнать бы, что за морковка манит их, и тогда мы могли бы предложить им что-нибудь получше. «Ваши тонатонавты напоминают мне мореплавателей шестнадцатого столетия», которые предпочли остаться на райских островах Тихого океана среди прекрасных женщин и ароматных фруктов, вместо того, чтобы пуститься в полной опасности и плавании обратно на родину, в Европу. Действительно, то, что происходило у нас, во многом напоминало историю мятежа на корабле Баунти. Наши танатонавты были такими же невольниками, как и моряки той эпохи, и также отчаянно стремились обрести свободу в новых землях. — Как удержать их от желания умереть? — задумчиво спросил Меркосьер. — Что заставляет людей бороться со смертью? Что помогает больным победить болезнь? — Стремление к счастью, — вздохнул я. — Да, но что делает их счастливыми? Как повлиять на ваших людей, когда они встают перед выбором уйти или вернуться? Ведь у них самые разные причины поступать так или иначе. Когда я работал в больнице, то заметил, что если пациент неожиданно выздоравливал, как правило, дело было в том, что он очень этого хотел. Использовал для этого всю свою силу воли. Некоторые люди просто отказываются умирать. В статье о результатах исследования, проведенного среди китайцев, живущих в Лос-Анджелесе, Я прочитал, что показатель смертности падал практически до нуля в день, когда они праздновали свой Новый год. Старики, и умирающие, словно давали себе установку, что должны дожить до праздника и порадоваться. А на следующий день число смертей возвращалось на обычный уровень. Возможности человеческой психики безграничны. Я сам развлекался тем, что приучал себя просыпаться в 8 утра без будильника, и у меня получалось. Я знал, что в закоулках моего мозга скопилось огромное количество информации, и нужно только научиться открывать ящички в голове, чтобы получить к ней доступ. Наверное, есть много исследователей, увлечённо работающих над проблемой самопрограммирования нервной системы. Так почему бы не возвращаться из комы, используя одну только силу воли? К сожалению, в тот день танотонавт решил не возвращаться. Увидев, как он бьется в агонии, четверо его товарищей немедленно отказались от участия в эксперименте. Мы решили больше не рассчитывать на дух соревнования среди танотонавтов. Теперь наши пионеры-первопроходцы будут стартовать поодиночке. Но, может быть, уже слишком поздно. Даже здесь, в тюрьме, нам все труднее находить добровольцев.